Глава 15. Дела идут Вот уже три месяца прошло с момента нападения на мой грузовой хаб, и ничего. После того, как кардинал забрал Лентеса, я ждал какого-то ответа нового выпада, но прошла неделя, другая, месяц, однако все было по-прежнему. Странно все это. Недоброжелатели с таким упрямством пытались сломать все мои планы, точнее, мои СНП и тут вдруг отступились? Почему? Неизвестность напрягает даже больше, чем понимание, где твой противник и что собирается делать. Хотя бы потому, что не понимаешь, откуда и когда прилетит новый удар. И ты сидишь, ждешь его, засыпаешь, и просыпаешься с мыслью, что возможно сегодня. Но нет, все вокруг тихо. Хотя какое там тихо. На крайних налетчики шалят, периодически возникают небольшие группы наемников, которые гадят тут и там. Однако нельзя сказать, что они хоть как-то и на что-то влияют. Более того, судя по тем точкам, куда наемники и налетчики бьют, я склоняюсь к мысли, что их могли нанять мои же вассалы, чтобы подгодить другим вассалам. Ну, например, кто-то строит промышленный комплекс, а кто-то его уже построил. И тогда первый нанимает налетчиков, чтобы подгадить соседу, испортить ему планы и выйти вместо него на рынок. Или же, как вариант, налетчики уничтожают склад с готовой продукцией. ее цена взлетает вверх, а предприимчивый сосед этих налетчиков и нанявший с огромной наценкой продает свои запасы. Короче, подковерных игр всегда было и будет предостаточно. И всегда дворяне устраивали склоки друг с другом. За власть, за влияние, за деньги, в конце концов. Однако ничего из происходящего не подходило под ответный удар, который я так ждал. Лантес, как понимаю, послушался моего совета и своим покровителям не признался, что сдал все, что знал. Что ж, мимодельный отдельный плюс. Графа Монтера я пока достать не мог, ровно как и Рокаран. Да и следовало немного выждать, чтоб все улеглось. Тут мы, кстати, рисковали. Если Лантес раскололся, то графа уже можно и не искать. Если же молчит, то мы все правильно делаем. Кстати, от нападения на Хаб были не только проблемы, но и неожиданные плюсы. Дудля вплотную занялся вооружением мехов-налётчиков. Все те резаки, кулаки и прочие приблуды ему так понравились, что он не только смог их скопировать, но еще и модифицировал. А затем установил на трофейные или старые мехи, приступил к испытаниям. Казалось бы, обычная обкатка не особо нужного оборудования на полигоне. Однако нет. Вскоре это превратилось в самые настоящие бои с тотализатором, в которых сначала участвовали исключительно мои воители, а затем бои начали транслировать по всему баронству. В течение пары месяцев они набрали такую популярность, что, как я слышал, записи боёв тридорого продавали в самой столице. <тих> да. Насколько же им там все наскучило, если бросается на все новое. Как бы там ни было, а польза от всего этого была и мне. Часть мехов получила новое вооружение. Не скажу, что оно очень полезное. Ну, какова вероятность, что в чистом поле лоб-лоб лоб столкнутся два меха. А именно такие условия нужны, чтобы использовать новое вооружение. Впрочем, мало ли, всякое бывает. Уж я точно не собираюсь останавливать дудлю. Все, что дает нам преимущество, во благо. Что касается меня, то я проводил большую часть времени в кабинете, занимаясь делами баронства. Плюс была большая вероятность, что очень скоро мы с СНП сможем открыть торговый путь. Да, пусть он еще не полностью готов, подготовлен для приема кораблей, защищен от пиратов и прочего сброда, который захочет поживиться на торговцах. Однако для больших караванов он был вполне пригоден. Я даже удивился, когда узнал, что огромная торговая эскадра уже прошла территорию СНП и двигается в нашу сторону. Честно говоря, не думал, что все случится так быстро, но как есть. Мне пришлось отрядить фатала навстречу этих кораблей. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы с торговцами, отважившимися первыми, пройти по новому пути что-то случилось. Полет должен был занять около недели, и это должны были быть самые напряженные дни. Если бы я не был так занят делами баронства, то не выдержал бы и отправился с фаталом, чтобы все лично проконтролировать. Однако я так закопался в бумажке, что первые двое суток, пока летели торговцы, для меня проскочили совершенно незаметно. И лишь получив очередной дежурный отчет о том, что все идет нормально, я вспомнил о том, что вообще происходит. Конечно же, никогда ничего не будет идти гладко, если есть хоть малейшая вероятность, что что-то пойдет не так. Как говорил один из моих учителей, если есть 10 шанс на неудачу, То со стопроцентной вероятностью эта неудача случится. Вот так и в нашем случае. Все же нападение на торговый караван случилось. И когда я получил первое донесение по этому поводу, то сильно занервничал. Как бы это и не была ответка кардинала, которую я так долго ждал. Я не мог заниматься никакими делами, глядел на документ, но ничего не понимал, смысл терялся, так как мысли мои были заняты совершенно другим. Первое донесение нападения было коротким. Конвой атакован неизвестными кораблями. ну вот что за идиот отправляет такие сообщения? Что из этого вообще можно понять, кроме факта нападения? Неужели так сложно было дать дополнительную информацию? Сколько кораблей противника? Какого типа, блин? Я совершенно себя извел, пока пришло второе сообщение. В нем же имелась вся подробная информация. Едва я пробежал глазами, текст облегченно выдохнул. Пять каких-то корыт, два из которых разнесли, едва только они появились. Похоже, какие-то недалекие пираты, оторванные от новостей, сами полезли на конвой. И на свою беду даже не знали, чем это для них грозит и с кем они столкнулись. Ну или отморозки, которым нечего терять, решили поиграть с фортуной. Хотя в таком случае об их интеллектуальных способностях нечего и говорить. Надо быть полным кретином, чтобы рассчитывать хоть на что-то при таком раскладе сил. Однако, похоже, не только меня охватила паника. На встречу конвоя выдвинулись корабли ближайших лордов. Когда они прибыли, с обнаглевшими, ну или тупыми пиратами, уже было покончено. Закончив читать донесение, я откинул бумагу и облегченно откинулся на спинку своего кресла. Черт, я уж думал. Хоть нервека сохранялся еще долго, однако никаких новых злоключений не случилось. Конвой продолжал двигаться уже по территории баронства, проходил манор за манором, и все шло хорошо. Еще два дня напряженного ожидания, и вот корабли торговцев уже были возле моего хаба. Продали часть товаров, которых нуждались мои люди, купили то, что предлагали мы, и продолжили путь, который лежал к графству Тир. Хотя, если честно, я слабо понимал, что они там забыли. Узнав о приближении торговцев-внешников, в моем баронстве появилось множество торгашей империи, а точнее, перекупщиков. Именно они старались урвать товары по бросовым ценам, чтобы затем доставить их в центральные миры империи, где продали бы все в дорого. Помешать этому я пока не мог. Вернее, сделать это можно было, однако игра не стоила свеч. Пусть пока будет так. Все равно даже с перекупщиками, обретающимся в моем баронстве, цена на товары выйдет дешевле, чем если бы товары доставлялись старым путем. Там лорды взимали такую пошлину, что финишная цена была бы просто заоблачной. Короче говоря, пусть сейчас все идет не так, как хотелось бы. Пусть перекупщики развлекаются. Со временем товарный поток увеличится. Пришлые торговцы из внешних миров поймут, что они могут без особых проблем добраться до центральных частей Империи, где продадут товар намного дороже, чем здесь. Но количество перекупщиков резко упадет, так как продавать им никто ничего не будет. Вернее, стоимость возрастет настолько, что перекупщикам будет невыгодно лететь сюда, закупать товар и пытаться реализовать его в центральных мирах, где, я повторюсь, уже тоже будут внешники и торгующие по гораздо более доступным ценам. Выражаясь просто, законы рынка никто не отменял. И со временем все стабилизируется само собой. Что касается моего баронства, то я особо не переживал. У меня тут и собственное производство с товарами имеется, и торговые отношения мои лорды с внешниками наладят. В конце концов, мы можем не только покупать у пришлых товары и продавать им же, но и сами легко сможем организовать доставку товаров во внешние миры или в Центральные империи, где будет выгоднее продавать. Туда и полетим. Спустя еще сутки конвой торговцев, который я крестил «караваном», добрался до границ моего баронства. Теперь безопасность внешников целиком и полностью ложилась на плечи графства Тир. Ну, думаю, мне бояться нечего. Рокаран все организует в лучшем виде. Хотя, опять же, на кой черт конвой было переться в такую даль? Этого я откровенно не понимал. Ведь по большей части распродались внешники в моем баронстве. Да и закупили товары, тоже здесь же, забив трюма кораблей. Но ничего страшного. Главное, что пробное открытие нашего космического тракта прошло успешно. Теперь бы еще спокойно сопроводить торгашей до границы с НП. И пусть летят с миром. Ждать пришлось долго. Не понимаю, в чем проблема, почему конвой так задержался. Однако в баронство они вернулись спустя полторы недели. Я вновь отправил Фатала сопровождать их. В этот раз никаких проблем в виде пиратов не возникло. До границы с СНП добрались без приключений, и я облегченно выдохнул. Когда Фатал прислал сообщение, что флот СНП встретил конвой, а мои корабли возвращаются обратно, спустя пару дней мне сообщили, что к столице баронства спешит дипломатический корабль из СНП. А меня это беспокоило. Что такое? Ведь все вроде как прошло гладко, так чё не сюда прутся? Посланник СНП был дородным мужчиной с простецким лицом. Говорил он басом, часто шутил, и сам же смеялся над своими шутками. Но я достаточно быстро понял, что вся эта показная простота и добродушие — лишь ширма. Под ней скрывается хитрый и бывалый дипломат. А теперь я ломал голову. Зачем он прибыл? К сожалению, мы не смогли сразу перейти к делу, так как согласно регламенту и нормам этикета следовало выждать. Пока закончится банкет, устроенный по поводу прибытия гостя, я еле выдержал эти два часа, пока народ тынялся от стены к стене, трепался ни о чем и наслаждался фуршетом. Наконец прибывший посланник СНП сам ко мне подошел. С его лица слетела маска веселого добряка, и нет, он не выглядел злым, просто лицо стало серьезным, сосредоточенным. Ну что же, барон, кажется, пришло время для разговора. «Где мы можем уединиться, чтобы нас никто не подслушал?» «У меня в кабинете». «Нет. Как насчет того, чтобы прогуляться по парку возле вашего дворца?» «Можно?» «Интересно, чего это он на кабинет-то не согласился? Боится прослушки?» «Так ведь должен понимать, что если она есть в моем кабинете, то...» а «Вообще интересно». Кого это он так боится, и о чем он собирается говорить таком, что должно быть настолько конфиденциальным? Пока мы продвигались через дворец, шли по аллее, рядом с беседками, собеседник травил какие-то байки, смеялся и шутил. Но когда мы отошли довольно далеко, он вновь посерезнил. «Ну что же, для начала позвольте вас поздравить. Наше сотрудничество наконец начало давать плоды». «Спасибо. Ваше руководство довольно результатом?» О, еще как. Жаль только, что мы не можем запустить наш тракт полностью. Нужно достроить станции и снабдить их патрульными эскадрами. А вот затем. Мы можем организовать еще несколько конвоев. В целом, можно наладить график так, что конвои будут двигаться с небольшой паузы один за другим. Хм, отличная идея. Собственно, мы хотели предложить то же самое. К слову, а что у вас за празднования намечаются? Как раз по поводу открытия торгового пути. Хм... А это прямо нужно отмечать? Народ изъявил желание. Почему им отказывать? Ну, тоже верно. Однако, как нам стало известно, далеко не все радуются вашим инициативам. И сотрудничеству с нами. Да ну! Я сделал даже удивленный вид. Тоже мне открыл тайну, а? Да, к сожалению... Так получилось, что мы кое-что узнали интересное, и мое руководство сочло нужным сообщить это и вам. Ну и что же? Какие у вас отношения с религиозным лидером вашего оборонства? Сугубо деловые. Правда? А я думал, имеет место быть взаимная неприязнь. Я был удивлен. Ну надо же, как у СНП все поставлено. Я понимаю, разведка, шпионаж и так далее, но неужели они настолько глубоко копают, что узнали, как мы с кардиналом друг друга любим? Может быть, СНП известна даже причина вражды? У нас были кое-какие разногласия, но не думаю, что это может повлиять на… Ну как же. Ведь из-за вас планы церкви на туманность провалились, а сам кардинал вынужден был остаться здесь вместо того, чтобы делать карьеру в столице». Вот же черт, СНП действительно очень глубоко копают. Эх, мне бы так организовать мою службу. Но в конце концов мои контрразведчики появились всего ничего, им без году неделя. А тут полноценное государство, которое существует не первое десятилетие. Так что вполне логично, что и шпионская сеть работает как положено и поставляет данные. Но все равно, так сказать, неприятно. У всех случаются промашки. Кто-то винит за собственные ошибки других, кто-то на них учится. Хорошо сказано. Вот только кардинал, как нам кажется, совершенно не стремится ошибки исправлять. Как раз наоборот, он их усугубляет. Вы о чем? Последний налет на ваш хаб. Вам известно, кто заказчик? Возможно. Я уклонился. Во-первых, мне не хотелось раскрывать перед собеседником все карты. Во-вторых, я не считал нужным признаваться, что у меня есть лишь косвенные улики или, скорее, даже догадки. Ну и в-третьих, я не спешил с ответом, так как надеялся, что собеседник расскажет мне о том, что он знает, и это будет новой информацией для меня. То что я лучше дождусь, пока он что-то скажет сам. «Это хорошо. Признаться, мы боялись, что вы не в курсе происходящего». «Почему?» «Почему что?» «Почему мы боялись, или почему вы не в курсе?» «Почему вы боялись, я прекрасно понимаю. Если я не смогу выполнять свои обязанности, то вся ваша затея может провалиться. А вот почему я должен быть не в курсе?» Бо, все очень просто. В нашей истории, как и в вашей, наверняка были примеры того, что гениальные полководцы в мирное время оказывались, ну, как бы помягче сказать, посредственными управленцами?» Да, что-то вроде. Ну, на гениального управленца я не смею надеяться. Но все же думаю, что со своими обязанностями справляюсь. О, и более чем. Так и все же, вы что-то хотели мне сказать. Да вы и так в курсе. Разве что могу добавить, что все неприятности, которые у вас случаются, это не дело рук отдельно взятого человека. Скажем так, той организации, которую он представляет. Вот значит как. СНП во всем винит церковь. — Должен заявить, что не исключаю такой возможности. Но вынужден вас огорчить. Происходящее вряд ли дело рук одной организации. Точнее, проблема исходит не только от моих недоброжелателей из Империи. Скорее, они лишь союзники кого-то еще. Да? Кого же? — Пытаюсь выяснить. Если честно, надеялся, что вы мне скажете. Боюсь, настолько догадки, ничем не подкрепленные. Я бы хотел услышать их. Посол покачал головой. Боюсь, что это, как я и сказал, лишь домыслы, ничем не подкрепленные. Ни к чему делиться слухами. Ну что ж, как знаете, Но если честно, отказом я был огорчен. Если бы СНП поделились своими домыслами, вполне возможно, что мы бы смогли вычислить нашего врага ну -с, наиболее конфиденциальная часть нашего разговора подошла к концу. Посол резко повеселел. Теперь можно перейти к обсуждению деталей нашего общего дела. И хотелось бы сделать это побыстрее. между не дождусь завтрашнего дня. Никогда не был на имперских праздниках и любопытно на это посмотреть. У вас будут лучшие места. Завтрашний праздник был для меня то головной болью. А все благодаря Кари. Ах, если бы я знал, чем завтрашний день для меня обернется. Но об этом позже.